К сожалению, Гоголь совсем не понимал значения, какое приобретала в это время русская литература, русская журналистика как руководительница общественного мнения и общественного сознания. Чуждый тех глубоких принципиальных вопросов, которые производили раскол в передовых умах его времени, он принимал страстный, полемический задор представителей разных литературных партий за личное раздражение. и не г о д о в а л на него. Вот что он писал ш е в ы р е в у вскоре по отъезде за границу. В душевном состоянии твоем, кроме другого слышна, между прочим, грусть, грусть человека, взглянувшего на положение журнальной литературы. На это я тебе скажу вот что: это чувство неприятно и мне оно вполне знакомо. Но является оно тогда? Когда приглядываешься более, чем следует, к этому кругу, это зло представляется тогда огромным и как бы обнимающим всю область литературы. Но как только выберешься, хотя на миг из этого круга, и войдешь на мгновение в себя, увидишь, что это такой ничтожный уголок, что о нем даже и помышлять не следует. Вблизи, когда побудешь с ними. Мало ли чего не вообразится. Покажется даже, что это влияние страшно для будущего, для юности, для воспитания. А как взглянешь с места повыше, увидишь, что все это на минуту все под влиянием моды. А глянешься уже на место одного, другое. Сегодня гегелисты, завтра шелингисты, потом опять какие-нибудь исты. Что же делать? Уже такого стремления общества быть какими-нибудь и с т а м и человечество бежит опрометью. Никто не стоит на месте. Пусть его бежит, так нужно. Но г о р е тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины, если они увлекутся общим движением, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся. х о р о в о т этот кружится, кружится, и, наконец, может вдруг обратиться на место, где огни истины. Что же, если он не найдет на своих местах б л ю с т и т е л е й если увидит, что святые огни пылают не полным светом? Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься немногие, которым Бог дал не общие всем дары. Человеку, рожденному силами большими, следует, прежде чем сразиться с миром, глубоко воспитать себя. Если же он будет живо принимать к себе все, что современно, он выйдет из состояния душевного спокойствия, без которого невозможно н а ш е в о с п и т а н и е Итак, мне кажется, современная журнальная литература должна производить в разумных, скорее равнодушные к ней. чем какое-либо сердечное огорчение. Это просто плошка, которая не только что под час плохо горит, но даже еще и воняет. Одним из б л ю с т и т е л е й священного огня истины Гоголь, очевидно, считал себя. Он отправляется в уединение, чтобы там в тишине продолжать труд, который считал своим призванием. Едва доехав до г а ш т е й н а где он проводил конец лета с больным языковым, он уже писал а к с а к о в у прося прислать ему каких-либо статистических сочинений о России и реестр всех сенатских дел за истекший год. Они очевидно нужны были ему для правдивого изображения разных подробностей в жизни его героев. За последующее время Гоголь не раз обращался ко многим лицам с просьбами подобного же рода. Ему хотелось знать, какие доходы приносят разные имения, чем землевладельцы могут быть полезны окружающим, насколько уездный судья в своей должности может приносить пользы или вреда и тому подобное. Хотя он говорит, в самой природе моей замечена способность только тогда представлять себе живой мир, когда я удаляюсь от него. Вот почему о России. Я могу писать только в Риме, только там она представляется мне вся во всей своей громаде. Но очевидно невозможность наблюдать явление, ложившееся в основу его произведения, давала себя чувствовать. Окончание мертвых душ связывалось в душе его с предполагаемым путешествием в Иерусалим. Он находил. Что может предпринять этот путь только п о с о в е р ш е н н о м о к о н ч а н и и своего труда? Что это окончание также необходимо ему перед путешествием, как душевная исповедь перед святым причащением? Он мечтал значительно расширить рамки своего произведения, кроме второго тома, написать еще и третий, создать нечто важное и великое, о чем первый том не дает и понятия. это больше ничего как крыльцок моему дворцу, который во мне строится, писал он п л е т н в Мертвые души должны были представить типы не только отрицательные, но и положительные. Яркое изображение людской пошлости и низости казалось автору недостаточно поучительным. Ему хотелось кроме того дать образцы, которые показали бы людям, каким путем могут и должны ани достигать нравственного совершенства. Задавшись такими дидактическими целями, Гоголь не мог уже писать под влиянием непосредственно творческого порыва. Ему прежде всего надобно было разрешить вопрос, в чем состоит то нравственное совершенство, которому он намерен в е с т и своих читателей. И ответ на этот вопрос он как человек религиозный искал в Евангелии. и в писаниях святых отцов Церкви. Затем у него естественно являлось сомнение: может ли человек порочный, греховный вести других по пути добродетели, и сильное желание самому очиститься от греха, поднять нравственно самого себя.